Часть четвертая. В шутку, а может и всерьёз, возможно, из тебя получился бы не клоун, а нечто вроде законодателя МОД. Потому что никто иной, как Мальки, зимой после второго лета на латчонке ввел в обиход так называемые «бомбошки». Два одноцветных или пестрых шерстяных шарика величиной с мяч для пинг-понга на плетеном шнурке, тоже из шерсти, который надевался под воротник рубашки как галстук и спереди завязывался бантом. Я произвел проверку. Действительно, начиная с Третьей военной зимы и прежде всего среди гимназистов, эти шарики или бомбошки, так мы их называли, вошли в моду чуть ли не по всей Германии, но главным образом в Северной и Восточной. У нас их ввел Мальке. Не исключено, что Мальке и вправду был автором этого изобретения. Во всяком случае, он похвалялся тем, что упросил свою тетку Сузи изготовить бомбошки, в которых и явился в школу, из-за остатков шерстяной материи и тщательно промытых шерстяных ниток, Из штопанных перестопанных носков его покойного отца. Десятью днями позднее они лежали в галантерейных лавках. Поначалу стыдливо и неуверенно в картонных коробках около кассы, а вскоре уже были выставлены в витринах и продавались без ордера. Это было очень важно, чтобы затем уже без чих либо попечений начать свое победное шествие по восточной и северной Германии. И их стали носить. У меня есть свидетели, даже в Лейпциге и в Пирне а через несколько месяцев, когда Мальки уже от них отказался, отдельные экземпляры дошли до Рейнской области и Пфальца. Мне точно известен день, в который Мальки снял с шеи свое изобретение, и ниже я расскажу об этом. Мы еще долго носили бомбошки, собственно говоря, из протеста, так как наш директор Клозе объявил ношение таковых бабством, недостойным немецкого юноши, и запретил являться с этим украшением не только в классы, но даже и на школьный двор. Большинство выполняло приказ Клозе, зачитанный как циркуляр во всех классах, лишь на его уроках. Папаша Брунис, отставной учитель, которого они во время войны снова поставили на кафедру, вспомнился мне в связи с бомбошками. Его очень забавляли эти пестрые шарики, а раз или два — Мальки тогда уже перестал носить их — он подвязал бомбошки под свой стоячий воротник и в этом оформлении декламировал Эйхендорфа «Стрельчатые окна башен» а может и что-нибудь другое, но, безусловно, своего любимого Эйхендорфа. Освальд Брунис был заядлым сладкоежкой, и позднее его забрали прямо в школе под предлогом, что он присваивал витаминные таблетки, которые должен был распределять среди школьников, на самом же деле, вероятно, по политическим причинам. Брунис оказался массоном. Его учеников вызвали на допрос. «Надеюсь, я ничего не сказал ему во вред». Приемная дочь Бруниса, прихорошенькая куколка, ученица балетной школы, разгуливала по улицам в Трауре. Они отправили его в Штутхоф, откуда он не вернулся. Темная и запутанная история, которая должна быть написана, но не мною и, конечно, не в связи с Мальки. Вернемся к бомбошкам. Разумеется, Мальки придумал их в угоду своему кадыку. На недолгий срок они, кажется, и вправду угомонили неугомонного прыгуна. Но когда они вошли в моду, и даже первоклассники стали носить их, на шее своего изобретателя они перестали бросаться в глаза. Я, как сейчас, вижу Мальки зимой 41-42 года, для него, вероятно, достаточно тяжелый, потому что и нырять было нельзя, и бомбошки отказали. Вот он неизменно в величественном одиночестве, идет по цели, поднимается по Беренвек в направлении церкви Пресвятой Девы Марии в своих высоких шнурованных ботинках, скрипящих на сером, посыпанном золою снегу без шапки, с торчащими, красными и остекленевшими ушами. Волосы, застывшие от мороза и сахарной воды, от ветра распались посередине. Брови страдальчески сходятся над переносицей. Полные ужаса глаза сейчас бесцветно-водянистые. Поднятый воротник пальто, тоже унаследованного от отца. Серый вязаный шарф, накрест сложенный под острым, я бы сказал, горестным подбородком, и заколотый, чтобы не распахивался, огромный, издали заметной английской булавкой. Через каждые двадцать шагов он вынимает из кармана правую руку и щупает, все ли в порядке с шарфом у него на шее. Шутник. Я видел в кино клоуна Грока и Чарли Чаплина, работавших с такими же огромными булавками. Значит, Мальки упражнялся. Мужчины, женщины, военные, приехавшие на побывку, ребятишки, в одиночку и целой ватагой вырастают из снега ему навстречу. У всех, и у Мальки тоже, дыхание белыми клубами улетает через плечо. И глаза встречных устремлены на комичную, очень комичную, до ужаса комичную английскую булавку. Так, верно, думал Мальки. В ту суровую и сухую зиму я со своими двумя кузинами, приехавшими из Берлина на рождественские каникулы, и с шиллингом для ровного счета предпринял поход по замерзшему морю к нашей вмерзшей в лед лачонке. Нам хотелось немного прихвостнуть и пощеголять перед хорошенькими кудрявенькими белокурами чистенькими и избалованными берлинской жизнью девочками и чем-то необыкновенным, нашей латчонкой, например. К тому же мы надеялись, что там нам удастся устроить с девчушками, очень застенчивыми, в трамвае и на улицах, что-нибудь такое интересное. А что, мы еще сами не знали. Мальки испортил нам все дело. Так как ледоколы много раз взламывали лед у входа в гавань, то льдины оказались отодвинутыми к латчонке и громоздясь одна на другую, одна в другую врезаясь, образовали испещрённый трещинами, овеваемый ветром и потому поющий вал, который заслонил часть палубных надстроек. Мальки мы увидели, уже стоя на барьере высотой в человеческий рост и втаскивая на него девочек, капитанский мостик, ноктоус и все прочее, что уцелело, превратилось в конфету, покрытую бело-голубой глазурью, которую напрасно лизало окоченело морозное солнце. «Ни одной чайки». Они улетели подальше, поживиться отбросами с вмерзших в лед грузовых судов. Разумеется, у Мальки был поднят воротник, шар вскрещен под самым подбородком, и булавка торчала в положенном месте. Голова с прямым пробором не покрыта, зато наушники точь — точь-в-точь, как у мусорщиков или ломовиков. Круглые, черные, держащиеся на жестяной скобе, что, как поперечная балка, пересекала голову, прижимали его обычно оттопыренные уши. Он нас не заметил, так как, не покладая рук, трудился на носу тральщика. Маленьким топориком он силился расколоть лед в том месте, где должен был находиться люк, ведущий в носовой отсек. Быстрыми и короткими ударами пробивал круг, повторявший очертания крышки люка. Мы с Шиллингом соскочили с барьера, поймали на руки девочек и представили их ему. Перчаток ему снимать не пришлось. Топорик перекочевал в левую руку, а нам он протянул правую, горячую, всю в цыпках которая, после того, как мы ее пожали, тотчас же снова взялась за топорик. У девочек рты были удивленно приоткрыты. Маленькие их зубки пробирал холод. Дыхание мы оседало на теплых платках. Шарко открытыми глазами они смотрели на то место, где шла схватка между железом и льдом. Мы без дела стояли рядом и, хотя отчаянно злились на Мальки, завели разговор о его подводных подвигах, а, следовательно, о Лете. «Притащил оттуда дощечки, металлические». Ну и еще огнетушитель, консервы. Хотите, верьте, хотите нет, вместе с открывалкой. В них было человечье мясо. Из патефона, когда он его принес наверх, выползла какая-то тварь, а в другой раз. Девчонки плохо во всем этом разбирались, задавали идиотские вопросы и говорили Мальке Вы! Он без передышки скалывал лед, покачивал головой в черных наушниках, когда мы преувеличенно громко повествовали о его доблестях, но не забывал свободной рукой ощупывать шарф и английскую булавку. Когда мы окончательно выдохлись и уже только мерзли, он, почти не разгибаясь, стал после каждых двадцати ударов делать паузы, заполняя их скромным и деловым отчетом. Уверенно и в то же время сдержанно говорил он о на разных незначительных событиях в своей жизни пловца и ныряльщика, но ни словом не обмолвился об отважных подводных экспедициях, больше распространялся о своей работе, чем о приключениях в мокром чреве затонувшего тральщика и все глубже по кругу врубался в лед. «Не то чтобы мои кузины были потрясены, мальки!» Для этого он был слишком вял в выборе слов и неостроумен. К тому же обе девчонки никогда еще не имели дела с человеком в черных дедовских наушниках. И все-таки мы с Шиллингом стояли как неприкаянные. Маленьких, продрогших и смущенных мальчиков, у которых текло износу, сделал из нас мальки. И девчонки на обратном пути разговаривали с нами свысока. Мальки остался, хотел прорубить отверстие и убедиться, что выбрал правильное место над самым люком. Он, правда, не сказал «погодите, пока я доберусь до цели». Но когда мы уже стояли на ледяном валу, задержал нас на добрых пять минут. В полголоса, и не обращаясь к нам, а глядя на суда, вмерзший в лед на рейде, обронил несколько слов. Он просил нас помочь ему. Или то был вежливо отданный приказ? «Во всяком случае, нам предлагалось отлить свою жидкость в пробитый им жёлоб и теплой мочой растопить или, по крайней мере, размягчить лёд. Прежде чем я или Шиллинг успели сказать «фиг тебе» или «мы уж по дороге сюда облегчились», мои кузины услужливо захихикали. «Хорошо, хорошо, только вы отвернитесь, и вы тоже, господин Мальки. После того, как Мальки показал им, куда присесть, струя должна попадать в одну точку, иначе всё без толку, пояснил он. Мы трое вскарабкались на вал и стали смотреть в сторону берега. За нашими спинами под и хихиканье и шушуканье шуршала двойная струя, а мы не сводили глаз с Брезана, где всё кишело, как в муравейнике, из заледенелых сходин вдали. 17 тополей Приморской аллеи стояли семнадцать раз засахаренные. Золотой шар на верхушке памятника павшим воинам, возвышавшийся над Брёзенской рощей, беспокойно подмигивал нам повсюду был воскресный день, когда лыжные штаны девочек опять влезли на положенное место, и мы уже стояли у пробитого жолоба, круг им очерченный еще дымился, и прежде всего те два места, которые мальки предусмотрительно пометил топориком. Бледно-желтая вода в ямках чуть потрескивая уходила в снег, след ее приобретал желто-зеленый оттенок. Лед жалобно пел. Резкий запах долго стоял в воздухе, потому что ничто его не развеивало и ничто кругом не пахло. Он еще усилился, когда Мальки стал топориком врубаться в образовавшееся углубление и выскрип оттуда, наверное, с ведро льдистого месива. А на отмеченных местах ему удалось пробуравить ходы и пробиться в глубину. Когда в сторонке уже лежала куча размякшего и на морозе тотчас же опять затвердевшего льда, Мальки сделал две новые отметины. Девочкам пришлось отвернуться. Мы расстегнулись и пришли на помощь Мальке, пробив ледяной покров еще на несколько сантиметров, но все же недостаточно глубоко. Сам он мочиться не стал. Да мы его к этому и не побуждали, даже побаивались, что девчонки подвигнут его на это. Едва мы справились со своим делом, и прежде чем мои кузины успели открыть рот, Мальке велел нам уходить. Уже стоя на валу, мы оглянулись. Он натянул свой шарф вместе с английской булавкой, не обнажив при этом шеи, на подбородок и на нос. Шерстяные шарики или бомбошки в красную и белую крапинку выскочили наружу. Он уже опять работал топориком в той вмятине, что шептала о нас и о девочках, гнул спину за летучей пеленой прачечного чада, в котором ворочалось солнце. На обратном пути только и было разговоров, что о мальке. Обе девчонки попеременно или в один голос задавали вопросы, но у нас не всегда находились ответы. И лишь когда младшая пожелала узнать, почему он так высоко под подбородком повязывает шарф, Шиллинг воспользовался случаем и начал описывать его кадык так, будто речь шла о зобе. Он делал нарочитые глотательные движения, передразнивая жующего мальки, сдвинул на затылок свою лыжную шапчонку, пальцами провел по волосам, устроив себе нечто намекающее на прямой пробор, и, рассмешив девочек, наконец добился того, что они заявили, «У этого чудака, мальки, видно, не все дома». Несмотря на эту маленькую победу, одержанную за твой счет, я тоже внес свою лепту и в лицах изобразил твое отношение к Пресвятой Деве Марии. Мои кузины неделю спустя уехали обратно в Берлин, и мы, не считая обычного тисканья в кино, так и не сумели сделать с ними что-нибудь интересное. Не могу умолчать о том, что на следующее утро в довольно ранний час я поехал в Брёзен, среди плотного берегового тумана пустился в путь по льду, едва не пробежал мимо лотчонки, прорубь над носовым отсеком нашел готовый тонкий слой льда, затянувший ее за ночь, не без труда расковырял каблуком и отцовской тростью с железным наконечником, которую я предусмотрительно прихватил с собой просунул сквозь льдистое месиво в черно сирую дыру. Она ушла по самый набалдашник. темная жижа уже замочила мне перчатки, когда конец её откнулся в верхнюю палубу. Нет, сначала она погрузилась в бездну, и лишь когда я повел ею вдоль проруби, она на что-то наткнулась нижним концом. И так я водил железом по железу. И правда. Это оказался открытый люк в носовое помещение, точно под прорубью, как одна тарелка под другой. Вранье. Не точно как. Точно как вообще не существует. Или отверстие люка было немножко больше, или чуть побольше была прорубь. Во всяком случае, довольно точно под нею открылся люк, и я чуть не захлебнулся от сладостной гордости за мальки. Право же в тот момент я с удовольствием подарил бы тебе свои наручные часы. Добрых десять минут я просидел на круглой крышке люка, покрытой льдом не меньше, чем на сорок сантиметров. В нижнюю треть ледяного пласта вмерз вчерашний нежно-желтый след мочи. Нам разрешено было помочь Мальке, но он и в одиночку прорубил бы эту дыру. Выходит, он может обойтись без публики. Есть, значит, что-то такое, что он бережет про себя. Ведь никто... «Даже Чайки не восхитился бы твоей прорубью над люком, если бы я не пришел сюда восхититься тобою». У него всегда была публика. Если я сейчас скажу, даже когда он один прорубал круг на обледенелой латчонке, Дева Мария была возле него, она восхищалась им, она смотрела на его топорик, то церковь, собственно говоря, должна была бы признать, что я прав. Но даже если церковь и не смеет видеть в Деве Марии неизменную зрительницу всех его фокусов, Она сама, тем не менее, внимательно к нему приглядывалась. Уж я-то могу это сказать. Как-никак я был служкой сначала при его преподобии Винке в Церкви Сердца Христова, потом при Гузевском в Церкви Пресвятой Девы. Я еще отправлял эти обязанности. Хотя уже давно, видимо, с возрастом, утратил веру в чудо. Мне нравилась вся эта возня, и я старался. Не позволял себе выпивать, как другие. Никогда я не был убежден, да и по сей день, не знаю, может... «Все-таки есть что-то за этим, или над этим, или в дарохранительнице». «Во всяком случае, его преподобие Гузевский бывал доволен, когда я исполнял обязанности служки, потому что я между освящением, причастием и присуществлением не обменивался сигаретными этикетками, как другие мальчишки, всегда вовремя звонил в колокольчик и не подторговывал церковным вином». «А ведь со хлопот не берешься». Мало того, что они раскладывают на ступеньках алтаря всякий мальчишечий хлам, бьются об заклад на монеты или отслужившие шарикоподшипники, они еще спрашивают друг друга во время предалтарной молитвы и между латинскими текстами о плавающих или уже пущенных ко дну кораблях. «Интройбо ад альтаредей» «В каком году спущен со стапелей крейсер Эритрея?» «Тридцать шестом. Его особенности?» адем квилатификат латификат тут единственный итальянский крейсер для операций в восточной африке водоизмещение деусфоритудуме две тысячи сто тонны сколько узлов энтройбо ад альтардей не знаю вооружение Сикут эррат ин принципио. 6 15 сантиметровых, 4 калибра 7,6. Вру. Эт нунг от сэмпер верно. Как называются немецкие учебные суда Этен сакуля сакулерум. Амен. Они называются «ворчун» и Ворон. Со временем я перестал регулярно служить в церкви Пресвятой Девы. Являлся только когда Кузевский посылал за мной потому что его мальчишки либо отправлялись в воскресные походы, либо были заняты сбором вещей для зимней помощи. Все это говорится лишь для того, чтобы описать моё место перед главным алтарем, так как оттуда я наблюдал за Малеке, когда он преклонял колено у алтаря при Святой Деве Марии. А уж как он молился! Глаза вытаращенные и все больше стекленеющие. Скорбный рот в непрестанном движении, без единого знака припинания. Так мерно вбирают воздух, выброшенный на берег рыбы. Эта картина изображена для доказательства того, сколь самозабвенно умел молиться мальки. Когда его преподобие Гузевский и я подходили к Мальке, который, если смотреть с алтаря, стоял на коленях в левом пределе, мы видели человека, забывшего обо всем. Шарф с гигантской английской булавкой валялся на полу, глаза были неподвижны, голова с пробором посередине откинута назад, язык высунут. И в этой позе мышь становилась до того явной, что я мог бы схватить рукой беззащитного зверька. Возможно, Йоахим Мальки замечал, что его прыгун проснулся. Преувеличенно старательными глотательными движениями он старался привлечь к себе взор стеклянных глаз Пресвятой Девы, стоявшей сбоку. «Потому что я не могу и не хочу верить, что ты хоть малейший жест сделал когда-нибудь не на публику».